«Ради чести Виргиния я решил им показать, что такое настоящие прыжки», — сказал он. Не бы только поупражняться, и я смогу прыгнуть еще фута на два дальше». Мария была довольна победами своего молодого рыцаря. берегитесь карточной игры, дитя», — сказала она. «Вы ведь знаете, что карты погубили нашу семью. Мой брат Каслвуд, уил наш бедный отец, наша тетушка, даже леди Каслвуд».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 Будьте снисходительнее к юношеским проказам наших зрелых лет. О, вы, Минерва среди женщин! Но, может быть, вы так добродетельны и мудры, что вовсе не читаете романов. А я знаю одно. Пора безомства наступает не только весной, но иногда и осенью. И я убедился из наблюдений над собой и ближними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 Один портшес за другим доставлял к дверям баронессы более или менее накрашенных дам в мушках и парче. Туда же являлись джентльмены в парадных одеяниях. Звезда мистера Польница была самой большой, а его кафтан самым раззолоченным. В гостиной баронессы лорд Марч и Раглин был совсем не похож на того молодого человека, с которым Гарри познакомился в белом коне. Гладкий каштановый паричок уступил место на пудренному серой пудрой пышному парику с кошельком, а жакейская куртка и кожаные штаны — щегольскому французскому костюму. Мистер Джек Моррис явился в точно таком же парике и в платье из той же материи, и почти того же покроя, что у его сиятельства. Мистер Вулф также был здесь, ибо он сопровождал красавицу мисс Лоутер — и ее тетушку, большую любительницу карт. Когда в гостиную вошла леди Мария Эсмонд, ее облик решительно опровергал то, что говорила о ней госпожа Бернштейн. Формы ее были прелестны, и платье отнюдь этого не скрывало. Ее шейка от природы чрезвычайно белая, казалась совсем белоснежной, от отбивавшей ее черной гофрированной ленты с драгоценной застежкой.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 весь вечер окружала толпа вздыхателей, то утешьтесь мыслью о том, что у вас и в пятьдесят лет будет такое же милое и приятное лицо, как тепечь в восемнадцать. Вам не придется расстаться с вашей колесницей красоты, уступить ее другой, а самой до конца своих дней ходить пешком. Вам не придется отвыкать от фемиама. Вы не будете с горечью наблюдать,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 Но зато вас минует и банкротство. «Наша хозяйка», — сказал лорд Честерфилд приятелю доверительным шепотом, даже не подозревая, как далеко его слышно, — «напоминает мне Ковентгарден дней моей юности. Тогда это была самая аристократическая часть города, где жил весь цвет общества».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 с большой находчивостью ответил барон. Уоррингтон, Дорингтон, Херрингтон, мы, континентальные европейцы, плохо запоминаем ваши островные имена. Но, во всяком случае, этот джентльмен не тот, о котором я говорил за обедом. И одарив Виргинца любезным взглядом, старый щеголь направился в дальний угол залы, где в оконной амбразоре о чем-то беседовали мистер Вулф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 «Всего по шесть пенсов», — повторил мистер Моррис, партнер его сиятельства. Но, по-видимому, мистер Моррис очень высоко ценил шестипенсовики, раз утрата горстки этих монет вызвала на его круглой физиономии выражение столь горестного отчаяния. Лорд Честерфилд, сидевший напротив мистера Уоррингтона, разбирал свои карты, глядя на его невозмутимое лицо, Невозможно было угадать, доволен он ими или нет. С уст мистера Морриса сорвалось не совсем восторженное словцо, и его партнер воскликнул: «Черт, побери, Моррис! Играйте и помалкивайте!» Если вспомнить, что играли они по шесть пенсов, раздражение его сиятельства также казалось необъяснимым. Мария, с нежностью медлившая возле гари,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 Танбридж Уэллс, 10 августа 1756 года. «Дорогой Джордж, мне известно, что две бутылки бургундского у Уайта и колода карт составляют единственную радость твоей жизни, и я не сомневаюсь, что ты пребываешь сейчас в Лондоне, предпочитая табачный дым и фараон свежему воздуху и свежему сену. Письмо это...» «Вручить тебе молодой джентльмен, с которым я недавно познакомился, и от которого ты будешь в восторге. Он будет играть с тобой в любую минуту и по любым ставкам, до любого часа ночи или утра, выпивая при этом любое число бутылок, не выходящие за пределы разумного. Мистер Уоррингтон, тот самый юный счастливец, о котором столько рассказывал Глашата и другие газеты». У него есть в Виргинии поместье величиной с Йоркшир, обремененное в настоящее время маменькой царствующей монархиней, но климат там нездоровый, лихорадки частые и свирепы, и будем уповать, что миссис Эсмонт не замедлит скончаться, оставив этого добродетельного юношу единственным хозяином всего имения. Она доводится теткой-мошеннику,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 так как этому жирному олуху не приходится содержать замки и челить, а все денежки этого треклятого отца находятся в его распоряжении, ревет из-за своих проигрышей, как телец васанский. На следующий вечер мы играли в тесной компании. В отдельной комнате у Барба, накормившего нас вполне сносным обедом, мистер Орингтон молчит, как подобает джентльмену,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 Надо будет испытать его на куропатках, когда начнется сезон. Он, несомненно, счастливец. Он молод, а в молодость не хереет из-за всяческих распутств, как у нас в Англии. Здоров, красив и удачлив. Короче говоря, мистер Уоррингтон выиграл наши деньги как благородный человек, а так как он мне нравится и я хочу отыграться, то я и передаю его под безгрешную опеку вашей милости». Адье. Я уезжаю на север и вернусь к Донкастерским скачкам. Всегда твой, дорогой Джордж. М. И. П. Джорджу Огастесу Селвину эсквайру, кофейня Уайта, Сент-Джеймс-стрит.